Эпилог к Шиллерову колоколу Перевод Соловьева. Эпиграф Радость, лейся в граде оном. Мир ему будь первым звоном. Да, было так. Страна кипела славой. являлось счастье новое в цвету. Приветствовали песни величавой мы княжескую юную читу. Народных толп налево и направо мы видели восторг и тесноту. По праздничному убраны ступени и поклонения искусств на сцене. Но грянул, как на погребальной тризне, В полночный час глухой и скорбный звон. Возможно ли, он, наш друг, кому в отчизне Был каждый взор с любовью обращен, Или смерть зовет достойнейшего жизни? Весь мир потерей этой потрясен». Какой урон друзьям и близким людям! Рыдает мир, и мыль рыдать не будем. Да, он был наш, каким простым, радушным Высокий муж порой являлся нам, как строгий дух С весельем благодушным То снисходил к обыденным речам, То быстро, словом властвую послушным, Всей жизни план развертывал друзьям, В советах плодотворно изливаясь. Все это мы узнали, наслаждаясь. Да, он был наш. Пусть гордость перебьет и заглушит, напев тоски сердечной, Он мог средь нас от бури непогод, Укрыться в мирной гавани беспечно, но дух Его могучий шел вперед, где красота, добро и правда вечны. За ним обманом призрачным лежало То пошлое, что души нам связало. Он украшал свой вертоград прекрасный, Где звезд напевы слышались ему, Которые таинственно и ясно Навстречу шли высокому уму. Себе и нам на радость ежечасно Работал он, мешая день и тьму, И радостно встречал достойным занят Те сумерки, когда в нас сила вянет». Пред ним события, полные отваги, Текли, смывая след добра и зла. Владык земли бушующие стяги, Их в мире отшумевшие дела, И в низости, и в высочайшем благе Им сущность их испытана была. Вот месяц сканул, горы посветлели, И солнцем выси, Радостно зардели. И волониты зацвели румяна Той юностью, конца которой нет, Тем мужеством, что поздно или рано, Но победит тупой враждебный свет Той верой, что дерзает неустанно Идти вперед, терпеть удары бед, Чтоб, действуя, добро росло свободно, Чтоб день пришел, Тому, что благородно. Но он любил и сей помост дощатый, Он опытный, изведавший сердца. Здесь он рисует рок замысловатый, Земную ось вертящую без конца. Возвысил он фантазии богатой, Достоинства искусства и певца, направив цвет высокого стремления жизнь самое на жизни отражение. Вы знали, как шагами великана он воли круг и действий измерял сквозь быт народов, сквозь века и страны, как ясно книгу темную читал, но как среди нас в одышке постоянной Он мучился, болезнь перемогал. Все это в годы счастья и печали, Ведь наш он был, мы вместе с ним узнали. Его, когда в борьбе с болезнью злою Свой скорбный взор он подымал опять, От гнета современности порою мы хоть на миг Умели избавлять искусством И изысканной игрою Воскресший дух свежить и укреплять. Когда к закату дни его склонялись, Мы от него улыбки добивались. Ведь строгое прочел он рано слово. К страданиям, к смерти Был готов он весь. Он отошел. То, что давно сурово пугало нас, оно страшит и днесь. Преображен он дол смотрит снова и видит, как преображен он здесь. Что современники в нем порицали, и смерть его, и время оправдали. И те, кто знать при жизни не хотели, Его заслуг упорно с ним борясь, Его могучей силой закипели, В его волшебном круге заключась, Он воспарил, вознесся к высшей цели, совсем что ценно, тесно породнясь. И коль при жизни недовольно громки хвалы людей, Восполнят все потомки. Да, с нами он, хоть миновали сроки, Уж десять лет он с нами разлучен, но за его высокие уроки благодарят его со всех сторон, И расширяется в людском потоке То, чем велик, свой обычен он. Он нам блестит. кометой исчезая, со светом вечности свой свет сливая. 1805-1815 годы